Глава 12. Я смотрел в удаляющуюся спину инквизитора. Полчаса торгов озолотили меня на 50 тысяч и гору ингредиентов для зелий маны. Не так много, но аргументов против заявления «ты должен быть обычным игроком, а не купаться в золоте» у меня не нашлось. Зато со вторым уровнем алхимии я могу готовить эликсеры уже на 750 единиц. Интересно. Понимает ли Гай, что играет на руку властям? Не верится, что идея возглавить бездну пришла ему сама собой. Да и слишком похожа на совпадение. Устроить все так, чтобы именно я, обладатель карты алтарей, встретился именно ему, алчному и тщеславному оцифрованному, ждущему своего звездного часа. Нет, раз уж кто-то догадался устроить весь этот цирк, то и роль Гаю выдали в соответствии со строгим планом. Нужно было лишь подтолкнуть главу инквизиторов, чтобы крыша у парня потекла в нужном направлении. Пока он будет развязывать гражданскую войну, я успею не только активировать алтари, избавившись от назойливого хвоста, но и самому подняться. С учетом полученной инфы выходит, что темным нужен лидер. А раз так, я им стану. Не потому, что так хочет Гай, мне плевать на его планы. Это самый короткий путь прочь из Наверкома я не собираюсь оставаться здесь когда безумный инквизитор отделит игру от реала нет уж увольте, пусть сами маринуются в собственном соку меня ждет настоящая жизнь когда гай скрылся за деревьями я снова сел спиной к дубу итак что мы сделаем в первую очередь дождемся снятия блокады до алтарей а пока время идет будем прокачивать алхимию поставив перед собой набор юного химика Еще раз проверил, что опасности вокруг нет, и самозабвенно погрузился в создание зелий. Теперь я уже не мог просто держать в руках компоненты, приказывая системе создать новый эликсир. Пришлось повозиться, разбираясь с устройством приготовления. Я выварил листья лаванды, сцеживая по капле полученный экстракт. Затем смолол в деревянной ступке семена мяты. В довершение насыпал в мензурку соль, залил водой и вскипятил на спиртовой горелке. Это отняло неожиданно много сил, но я не спешил. Впереди год спокойного развития. Хорошо. Объема приготовленного зелья хватало сразу на десять пузырьков, иначе я бы взвыл от понимания, как долго мне копить опыт профы, чтобы набрать нужные пять тысяч до апа. Так и оставшиеся валяться сияющей грудой доспехи Мэтта приковывали взгляд. Хорошо, что их нельзя забрать, иначе при желании и тайна Гая могла бы всплыть на поверхность. Угрозы реальной смерти в игре — это страшно. И никто не пойдет в такое играть. А так, мэт просто пропал с радаров. По всему выходило для главы святейших это вполне закономерно, ибо топ наверкома все больше отдалялся даже от Соклан. Так что у Гая при помощи алтарей есть все шансы возглавить Светлых. Ну, а я займусь собой. Наконец-то меня оставят в покое, и не придется оглядываться каждый раз, опасаясь ножа под ребро. Потратив час на приготовление первой порции зелий, я обнаружил еще один неприятный эффект. Над полоской жизни загорелась иконка усталость. Вы устали. Займитесь чем-нибудь другим. Напряжение вас убьет. Осталось 58 минут. Вот тебе бабка Юрий, в день. Я-то надеялся клепать зелья за зельем, а тут такой плевок. Отложив инструменты в рюкзак, Съел кусок хорошо прожаренного мяса, доставшийся в ходе переговоров, и закрыл глаза от удовольствия. Что ни говори, а жить хорошо. Но хорошо жить еще лучше. Так что я поднялся на ноги и в очередной раз сверился с картой. В первую очередь мне нужно развивать навыки призыва. Ближний бой — это, конечно, круто, но лучше не рисковать своей шеей, а таскать с собой армию скелетов. Пусть они не так красивы, это эффективны. К тому же, как показали опыты у алтаря Кали, их можно пристроить к черной работе. Всего-то нужно научиться грамотному контролю. Отряхнув руки, забил пояс зельями и двинулся к ближайшему из алтарей. По идее, Гай уже должен снять оцепление, так что самое время заняться саморазвитием. Деревья расступались в стороны, мох под ногами мягко пружинил, а пробивающийся сквозь плотную крону солнца Приятно раскрашивало мир. Я даже остановился на минуту, подставляя лицо согревающим лучам. Несомненно, Гай прав. В Наверкоме можно жить. Но стоит ли он отказа от реальности? В конечном итоге виртуал вряд ли проживет намного дольше пара десятков лет. Так стоит ли за него цепляться? Да, сервера можно поддерживать сколь угодно долго. Но игроки все равно будут со временем присыщаться этим миром, как бы красив он ни был. Не сможет же Гай насильно их оцифровать. Я открыл глаза и продолжил путь. А если сможет? Он уже нашел способ блокировать чужие аватары. Так что помешает ему найти средство принудительной оцифровки, если такое запрятано где-то в Наверкоме? Я могу обвинять админов в нечестной игре, призывая отменить бан от рядового игрока. Но это не изменит уже произошедшего. Гай получил очень дорогое, но игровое оружие. Раз морбас заложен в Наверком изначально, то яд бездны должен был так или иначе рано или поздно всплыть. И раз он оказался запрятан на старте игры, он вписывается в ее логику. Или инквизитор нашел заначку кого-то из админов, оставленную в качестве последнего аргумента. Наконец, осторожно раздвинув кусты, я убедился, что святейшие ушли. Что ж, это правильно. Я бы тоже не стал караулить некроманта десятого уровня, когда в собственном клане глава заблокирован. У них сейчас вообще, наверное, паника в рядах. Смело выйдя наружу, направился к алтарю. Камень застыл вплавленный в костяное ложе прямо посреди древней чащи. Никаких надгробий, крестов и прочих атрибутов кладбища только заросший травой кустарником булыжник. Он выглядел так, будто мы с ним ровесники. Древний, покрытый глубокими трещинами настолько, что почти обратился в обломки. И все же алтарь не рассыпался, держался на одном упрямстве. В ходе Великой войны святой Мэтт разрушил этот алтарь. Чтобы восстановить его, вам понадобится сердце. Ну да, вполне ожидаемо. Вот только где сердце-то брать? Вокруг не души. Да и не уверен, что подойдет любое. Впрочем, в голове сразу замелькали заголовки старых газет, что сердце свиньи удалось пересадить человеку. Ксенотрансплантация была за гранью реальности долгие годы, пока, наконец, кто-то из отважных ученых не провел эксперимент на умирающем актере. И неважно что врача потом посадили за нарушение моратория. Зато пациент выжил, и эксперимент сочли удачным так что нужно вырезать у поросенка сердце и принести на алтарь. В конце концов, даже если в сказке удалось обдурить чародейку, не думаю, что камень окажется умнее. Но прежде чем отправиться на добычу органов, проверил остальные алтари. Все разломанные, едва не рассыпающиеся. И каждому нужно сердце. Пока бродил к алтарям прошла усталость, так что я попросту уселся прямо на пятый алтарь, и развернул перед собой инструмент алхимика. Неприятным оказался факт, что пришлось потратить еще с полчаса, очищая сосуды от прошлого использования. Что-то эта погоня за реализмом начинает раздражать. Ведь совершенно точно не было ничего, когда убирал инструменты в рюкзак. Убив очередной час на приготовление зелья, меня скрутило жестоким приступом кашля. Здоровье резко просело, едва не дойдя до нуля. Иконку усталость Химическое отравление. Вы отравились химикалиями. Примите противоядие. Осталось пятьдесят девять минут. — Вот же сволочи! За что мне все это? — прохрипел я, оседая на ноги. Горло соднило. Из глаз катились слезы, а нещадный кашель, казалось, заставит выплюнуть горящие огнем легкие прямо в прикрывший рот кулак. Активировал щит. Теперь хоть не умру от удушья. И верно, вместо жизни стала утекать мана. Почему никто не предупредил, что будут такие последствия? Попробовав хлебнуть воды, едва попал пробиркой в рот. Слишком сильно трясло от прорывающегося наружу кашля. Стиснув зубы, раздавил стекло в руке от переполнившей злости. Проклятый мир! Он угробит меня раньше, чем я заработаю на новое тело! Усталости и Добавилось кровотечение, но быстро моргнуло и растворилось. Ну, спасибо. хотя от этого не придется час страдать. Очередной приступ оставил на перчатке кровавую слюну, а я получил новую иконку и достижение. увечье гортани. Вы не можете колдовать. Осталось 10 минут. Получено достижение «Глупый алхимик». Получите увечья, занимаясь алхимией, без средств индивидуальной защиты. Сплюнув очередную порцию кровавой слюны, осел на землю, а когда снова в груди все сжалось, упал на землю. Полоска маны почти дошла до конца. Пальцы нашарили новый пузырек, но жадность заставила отступить. Не для того я страдаю, чтобы выпить тут же созданное. Меня скрутило. Изо рта хлынула алая струя. Кровавая каша пачкала одежду, растекаясь зловонной жижей. Попытался стряхнуть ошметки. Под пальцами оказалась пористая плоть. Увечьи легких. Ваше здоровье понижено на 50%. Осталось 10 минут. Я действительно выкошлял легкое. У меня началась настоящая паника. Не помогали мысли, что это нереально. Рассудок отказывался верить, что кусок мяса в руках не настоящий Ужас сковал пальцы. Я выронил собственную плоть и в ужасе отполз спиной назад, не переставая содрогаться от неуспокоившегося кашля. Глаза в панике метались по округе, но неизменно натыкались на исторгнутый кусок собственного тела. Я старался успокоиться, но нарастающее жжение в груди разметало мысли. От осознания, что стоит выплюнуть еще кусок, и я умру, на меня навалился ступор. — но такое я не подписывался! — взвыл я, уже чувствуя приближающуюся смерть. «Ух ты! Тёмный!» — пророкотал глубокий бас откуда-то со стороны. «Не трогай, вдруг это заразно!» — вмешалась брезгливым голосом девушка. Я несколько раз моргнул и закашлялся, закрывая рот ладонью. Лучше проглотить собственные лёгкие, лишь бы не вывалились наружу. Но, похоже, появление новых игроков у алтаря подействовало успокаивающе, и кашель отступил. «Да он тупо траванулся!» — вмешался третий голос, тоже мужской. Перед глазами появился завернутый в зеленый плащ эльф. Острые, торчащие далеко в стороны уши, выбивались из-под зеленой шапочки-треуголки в стиле Питера Пэна с павлинием-пером. Яркие зеленые глаза, точеное лицо с детским носом-картошкой, пухлые губы. Он походил на белобрысого подростка. Отливающие золотом кудри спускались до плеч. «Погоди, у меня тут где-то завалялось противоядие». Добродушно улыбнулся он, скидывая заплечную сумку на зим. Я замер, боясь разбудить уснувший кашель, а эльф выудил из глубин рюкзака черное зелье и протянул мне. «Держи, некромант!» Я благодарно кивнул, принимая квадратную мензурку. «Противоядие. Снимает любые эффекты отравления. Состав неизвестен». Торопливо выдернув пробку зубами, влил в себя содержимое. Иконка отравления тут же мигнула и исчезла, а я почувствовал себя намного лучше. Даже боль от оторванного куска легких улеглась. «Спасибо», — едва слышно просипел я, с трудом оттирая рот. «Не за что», — улыбнулся Эль двенадцатого уровня с ником Малиэль и хлопнул меня по плечу. «И мой тебе совет — не спеши качать алхимию, пока маску не купишь. А то так будет каждый второй раз». Я кивнул и оглядел остальных. Низкорослая девушка с черными прямыми волосами, на которой наброшен легкомысленный цилиндр с заломленными полями. Почти черными темно-кариями глазами держала меня на мушке двуствольного ружья, недвусмысленно намекая, что ждет только повода. Черные ботфорты, кончавшиеся чуть ниже колена, открывали замысловато украшенные чулки. Выше начиналась алая юбка, из-под которой выглядывали короткие шорты. Вместо куртки она носила окрашенный в красный цвет кожаный жакет с золочеными вставками молний. Ариадна. Стрелок. Человек. Одиннадцатый уровень. Третий из компании был широкоплечим дворфом в тяжелых сияющих доспехах. Густая черная борода колосилась до пояса, а в руках он сжимал секиру с двумя лезвиями полумесяцами. Рагнар. Воин. Дворф. Двенадцатый уровень. Я еще раз откашлялся и попытался заговорить, но горло словно сжали в тисках. Вышел только бесполезно жалкий Сип. «Взял на некроманта противоядие потратил», — фыркнула Ариадна. «Надо было его прибить». «Какая ты злая», — рассмеялся эльф. «Я на пути друида. Мне положено помогать всем». «А если нам теперь не хватит?» Она тряхнула длинным ружьем, не переставая держать меня на прицеле. «Я еще приготовлю», — с улыбкой сообщил друид. «Ладно, идем?» «Погоди, пусть сначала расскажет, что он тут делает», — не унималась девчонка. «Да он еще долго говорить не сможет», — хмыкнул дворф, оглаживая большим пальцем усы. «Так что только время потеряем, а данж ждет». При упоминании данжа я напрягся. Если тут есть подземелья, алтарям точно открутят голову. И почему они первые, кто мне тут попался за несколько дней, не считая, разумеется, святейших? Ну, раз так, тут же и приготовлю новое зелье. Ты не будешь против, если твоим набором воспользуюсь, Макс? Улыбнулся мне эльф, уже по-хозяйски оценивая мой инструментарий. Я покачал головой, мол, нет, не против. Радуюсь возможности подсмотреть ингредиенты. Пусть я не буду знать рецепты, смогу заготовить состав заранее. А уж в куплю все рецепты, что попадутся на глаза. Ариадна тряхнула волосами и, фыркнув, села на землю, не сводя с меня прицела. Дворф довольно крякнул и, выудив из рюкзака огниво, набросал несколько круглых дровишек, построив небольшой шалаш. Два удара кресалом о камень, и походный костер разгорелся. Пламя кинулось весело облизывать угощение. Я перевел взгляд на Малиэля. Парень ловко прочистил колбы, расставил инструменты, подпалил горелку. В его руках все мелькало так быстро, что я едва успевал следить. Взмах щепоткой пальцев, в кипящую воду упала соль. Рощерк левой ладонью, в ступке появились листья лопуха. В две свободных колбы упали прозрачные кристаллы. Поймав мой взгляд, Малиэль улыбнулся. «Рецепт подсказать?» Я кивнул, протягивая руку, но эльф лишь усмехнулся и выудил из сумки потертый пергамент. «Держи, коллега, только не забывай про маску. Вы изучили рецепт противоядия. Минимальный уровень алхимии — три». «Подстава!» — кашлянул я. «Третий уровень. Как же я должен его варить, если у меня только второй?» Ариадна фыркнула. «Да он еще и нуб! Понятно, чего на рерол не пошел!» дворф хмыкнул в усы, не отвлекаясь от приготовления пшеничной каши. А вот эльф снова улыбнулся, что уже начинало раздражать. В этой улыбке было столько снисхождения и превосходства. Захотелось заехать в прекрасное лицо с захарканным кровью носком сапога. «Маску нужно одевать», — сообщил он. «Но не переживай, ее можно и самому сделать. Главное, чтобы ткань была плотной». Но лучше все-таки купить. Стоит она недорого, да и хватает ее на месяц работы. А вот самодельную придется каждый раз менять». не в очередной раз кивнул и поднялся на ноги. «Спасибо за помощь», — Рядна тут же наставила на меня ствол. «Сиди», — приказала она нетерпящим возражений тоном. Я послушно сел, а Дворф громко усмехнулся. Мелель смешал ингредиенты и снова прокипятил зелье. Сунув готовую склянку в карман плаща, кивнул мне на инструментарий. «Спасибо, что дал воспользоваться», — улыбнулся он. «Рагнар, как там каша?» «Почти готово», — гулко отозвался дворф, помешивая варево деревянной ложкой. «Сейчас остудить немного, и можно есть». Он выудил комочек на самом кончике и, предусмотрительно подув, осторожно попробовал. «Да, объедение. В реале такого не поешь даже ты, Риадна. — самодовольно заявил он. — Ну, налетайте! Он снял кашу с огня. Пламя тут же автоматически уменьшилось, больше навевая атмосферу, чем согревая. Дрова сочно захрустели и лопнули, распадаясь на пылающие угли. — Бери ложку, некромант! — подмигнул мне эльф, присаживаясь поближе к огню. — Вот еще! — скривилась девчонка. — С трупоедом из одного котла есть, да еще с облеванным! «А как тебе кишки на палку намотали в Таросе и заставили с ними бегать по полянке с мобами, так ничего мне не помешало тебя угощать?» — заметил Рагнар. «Ты уж, Макс, на девочку-то нашу не злись. Молодая она и глупая!» Я позволил себе осторожную улыбку, пометуя о направленном в голову оружие Разведя руками, мол, безопасен, выводил из рюкзака несколько кусков мяса. «Думаю, каша неплохо пойдет» все еще неокрепшим голосом пробормотал я. «А он мне нравится», — заявил, принимая мясо дворф. «А нам как раз не хватает хорошего мяса, верно говорю, Мэлиэль?» эльф кивнул и повернулся ко мне, пока рогнар насаживал мясо на импровизированный вертел из ободранных веток. «Так как насчет в данж сходить, Макс?»